Но понятно, что злоба Александрова на двоюродных братьев не уменьшилась от этого, и ему скоро представился случай отомстить им, потому что Даниил недолго жил в дружбе с тестем. Причин к нерасположению не могло не быть, потому что права их на Галич сталкивались. Мстислав добыл Галич оружием от иноплеменников, но Даниил не забывал, что это была волость отца его. Притом же смутников было много. Бояре кромолили, Александр Бельский поджигал еще больше. Узнавши, что Мстислав не в ладах с зятем, он сильно обрадовался и стал понуждать Мстислава рати против Романовичей. Началась усобица между двумя из знаменитейших князей русских, старого и нового поколения. Даниил соединился с поляками, Мстислав привел половцев, поднял и Владимира Рюриковича, князя Киевского, но в этой усобице больше всех потерпел главный ее виновник Александр Бельский. Мстислав действовал как-то вяло в его пользу, и волость Бельская снова была страшно опустошена романовичами. Озлобленный Александр еще больше стал поджигать Мстислава на Даниила. «Зять твой хочет тебя убить», — твердил он ему. Но напоследок удалому открыли глаза. Он увидал, что все это была клевета на Даниила, и помирился с зятем. Но и после этого спокойствие не восстановилось. Боярин Жирослав завел смуту. Он уверил остальных бояр, что Мстислав идет в степь к тестью своему, половецкому хану Котяну, дабы там перебить их всех. Бояре всполошились и побежали в Перемышльский округ, в Карпатские горы, откуда послали объявить Мстиславу о причине своего бегства, прямо указывая на Жирослава. Мстислав, который, по уверению летописца, и не думал ничего предпринимать против бояр, послал к ним духовника своего Тимофея разуверить их. Тимофей исполнил поручение и привел назад бояр, после чего Жарослав был изгнан Мстиславом от себя. Жарослав был изгнан, но товарищи его остались, и потому смута следовала за смутой. Бояре уговорили Мстислава обручить меньшую дочь свою с венгерским королевичем Андреем, и дать нареченному зятю перемышль. Андрей недолго пожил здесь в покое. Послушавшись боярина Семена Чермного, он бежал к отцу в Венгрию и поднял его на войну против тестя Мстислава. С венграми соединились поляки, и король с сильным войском стал забирать галицкие города. Но под Звенигородом потерпел сильное поражение от Мстислава и поспешил уйти назад в свою землю. Романовичи, приехавшие на помощь к Мстиславу, побуждали его преследовать короля, но последнему благоприятствовали бояре, и один из самых знаменитых — Судислав, да другой еще — Глеб Зеремеевич. Они не только удержали Мстислава от преследования, но уговорили его, выдать дочь за обрученного жениха, королевича, и отдать последнему не перемышль только, но все галицкое княжество. Они говорили Мстиславу, князь, сам ты не можешь держать, Галич, бояре не хотят тебя. Если отдашь его королевичу, то можешь взять его под ним назад, когда захочешь. Если же отдашь Даниилу, то уже никогда не будет больше твой Галич, потому что народ крепко любит Даниила. Мстислав исполнил желание бояр, отдал королевичу Андрею Галич, а сам взял понизье. Потом раскаялся и послал сказать Даниилу, сын, согрешил я, что не дал тебе Галич, но отдал его и иноплеменнику по совету льстеца Судислава. «Обольстил он меня. Но если Богу угодно, то дело еще можно поправить. Пойдем на них. Я с половцами, а ты со своими. Когда Бог нам поможет, то ты возьмешь Галич, а я понизье. Но удалой не успел загладить своей неосторожности. И до самой смерти не мог освободиться из-под влияния Глеба Зеремеевича, который не допустил его перед кончиною повидаться с Даниилом и отдать последнему дом свой и детей на руки. Мстислав умер в 1228 году. В Волынской летописи нет подробностей о кончине Мстислава. В Воскресенской читаем «Приставися Мстислав Мстиславич» Князь Торопеческий, княжев в Галичи и поедив в Киев. Разболежися на пути и пострижися в схиму, и тако приставишься. Русская летопись с воскресенского списка. Том 2, страница 185. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 7, страница 134. Князь, знаменитый подвигами, славными, но бесполезными, показавший ясно несостоятельность старой Южной Руси, неспособность ее к дальнейшему государственному развитию. На севере Мстислав освободил Новгород сперва от Всеволода, потом от сына Всеволодова, наконец Липецкую победу нарушил завещание Всеволода. Но мы видели продолжительно ли были следствия Липецкой победы. На юге Мстислав овладел Галичем, отнял его у венгров, но потом сам добровольно отдал им назад это русское княжество и изъявил только перед смертью бесполезное раскаяние в своей бесхарактерности. И все здесь на юге осталось по-прежнему, как будто бы Мстислава и не было. По-прежнему Южная Русь, Стала доживать свой век в бесконечных ссорах Мономаховичей с Ольговичами, Ростиславичей с Изиславичами.